Глава 15. Скрутили. К 5 часам пополудни оба ходатая Раби Анафан и Раби Абрам сошлись уже в нотариальной конторе у Шамеш Гакагала. К этому сроку все долговые обязательства графа Каржоля были уже собраны. Ни единый человек не дерзнул ослушаться или замедлиться в исполнении постановления кагального совета. И шамеш оформил переход этих документов в единовладение Бендовида надлежащим нотариальным актом, с которого его помощник спешно снимал теперь копию для ходатаев. Полчаса спустя по их прибытии копия была готова, тут же засвидетельствована нотариусом и вручена Раби Анафану вместе с доверенностью от имени Бендовида. После этого оба ходатая немедленно же отправились к Каржолю. Граф незадолго до этого вернулся от губернаторши и теперь чувствовал себя много спокойнее, чем 2 часа назад, потому что с одной стороны Ольга, по-видимому, не только не провралась, но ещё заслужила одобрение и благоволение губернаторши. А с другой, возвратившийся из монастыря человек доложил что поручение его сиятельства исполнено в точности. Письмо отдано килейнице Наталья им самим из рук в руки. И она обещала сейчас же передать его кому следует, пускай де граф не сумлеваются. Всё, мол, будет сделано в аккурате, и на предки милости просим. Чувствуя себя довольно благополучно, Каржольный ревалса уже отправиться в клуб обедать. Когда всё тот же человек доложил ему о приходе Абрама Блудштейна с товарищем. Абрам и Осильевич был известен графу довольно близко. Через его посредство граф уже трижды занимал деньги на перехватку в ожидании, пока двинется в ход его акционерное предприятие. И из этих трёх раз уже в двух случаях ему приходилось прибегать к доброму содействию всё того же обязательного Абрама Иоселевича для пересрочивания и переписки своих векселей. Причём Абрам Иоселевич всегда являлся самым любезным и предупредительным посредником, а может быть и заимодавцем, лишь прикрывавшимся ролью посредника. Последнее было даже вероятнее, потому что за свои хлопоты он никогда не брал с Коржоля никакого куртажа, уверяя, что оказывает ему эти маленькие услуги лишь по знакомству, из уважения. И Коржоль охотно эксплуатировал уважение Абрама и Оселевича, как и этот последний, в свою очередь, эксплуатировал карман Коржоля в счет будущих барышей от его предприятия. а также отчасти и его общественное положение, когда являлась надобность интимно замолвить слово о чём-нибудь губернатору или кому-либо из прочих тузов губернского мира. Сам Абрам Иосилевич Каржолевскому предприятию не верил, но это не мешало ему сужать его деньгами, так как на каждое предприятие всегда находится довольно простаков. готовых ухлопать в него свои сбережения. Я Абрамы Асельевич, хотя и рисковал, конечно, но всё-таки был уверен, что деньги свои вернёт с хорошим процентом. Если только не упустите за этого надлежащую минуту. А он надеялся, что не упустит. Вспомнив, что на сих днях наступает срок третьему векселю, граф Каржоль не удивился приходу Блудштейна, и нашёл только что принесла его нелёгкая, совсем не к стати теперь, в такую минуту, когда и есть ему хочется, да и мысли его заняты совсем другим. Но отказать в приёме такому всегда нужному человеку было бы неполитично. А потому, хотя граф и состроил кислодосадливую гримасу и даже чертыхнулся от всей души, тем не менее приказал человеку пустить его. Ах, почтеннейший Абрам Осипович, с обворожительно приветливой улыбкой встретил его Каржоль, слегка приподнимаясь, но не вставая с атаманки. Очень рад вас видеть. Что прикажете, милейший? Садитесь, пожалуйста.